Глава 27. На следующий день приехала полиция расследовать избиение троих малолетних. Я сказал полиции, но это был просто молоденький полицейский на велосипеде. Форма немного изменилась, однако он всё же напомнил мне Джека в костюме констебля военного резерва.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 Когда ты родился? Ходишь ли в школу? Как давно ты здесь живёшь? Расскажи мне, что произошло вчера. Я изложил ему заранее заготовленное враньё. Мне 14, и я закончил школу. В то время в 14 лет это было возможно. "Ты молова для четырнадцатилетнего, а?" сказал он. Я пожал плечами. "А что было за драка?" Я рассказал ему правду. Так получается, ты был один против троих? Я кивнул, ничего не сказав про биффу. Кажется, полицейский был впечатлён. Ты знаешь, что один из них попал в больницу, трещина в колене. Я снова пожал плечами. Ему не о чем было больше спрашивать. Однако удовлетворения он не ощущал. Я понял это по тому, как он смотрел на наш двор, на маму, на меня и по его словам.